Глава четвертая. Славные служаки. Как и предупреждал Барне, ему понадобилось почти четыре дня, чтобы собрать золото, которое просил барон. Луиц уже собрался вернуться в Орлеан. Он несколько раз посылал на почту, чтобы узнать, нет ли для него писем, и Барне исполнял каждую его просьбу. Но вестей не было. Армана удивляла, что они не дает о себе знать, несмотря на обещание, которое она передала ему через маленькую нищенку. Не зная, что и думать, он решился покинуть Тулузу. Нотариус держал ему место в дилижансе, на который Арман должен был сесть в нескольких ли от города, чтобы избежать полицейского досмотра при отправлении. Все было готово, он уже покидал дом Перин, когда увидел, что к нему бежит барне, с которым они уже попрощались. «Мне только что сообщили», — сказал нотариус, «что на мой адрес вам пришло письмо, но, что странно, мне отказались его выдать». «Откуда письмо?» «Из Ирляна. «Это то самое письмо, которого я так жду», — сказал барон. «Надо получить его любой ценой». «Невозможно», — возразил Барне. «Они говорят, что это ценное письмо и что они могут выдать его только вам в собственные руки». «Если господин Луице в Тулузе», — сказали они, — «то мы немедленно выдадим ему письмо, пусть только явится лично». «Это все равно, что сообщить всем, что я в городе, а я этого не хочу» но я могу дать вам доверенность на получение всей моей корреспонденции, думаю, этого будет достаточно. Ваша доверенность точно так же сообщит всем, что вы в Тулузе, но она, скорее всего, не поможет, поскольку я уже показывал им доверенность, которую вы выдали мне раньше. Оставьте это письмо или лучше сходите за ним, какая разница, что о вашем приезде узнают, если через час вас уже здесь не будет». Письмо от госпожи Серни было тем важнее для барона, что она, возможно, намечала ему линию поведения, которой он должен придерживаться, оно могло сделать тайну его пребывания в городе и отъезда ненужной, и он решился получить его. На всякий случай он поручил барне отправить весь его багаж вперед на дорогу в Париж и отправился на почту. Как только он пришел и объяснил причину своего прихода, служащий вытаращил на него глаза и промямлил. «А, так вы барон до Луицы? Подождите минутку, я поищу ваше письмо». Служащий вышел, Луицы уже начал терять терпение, когда дверь отворилась, и вошли два жандарма и комиссар полиции. После всего случившегося в Орлеане, комиссар полиции стал для Луицы тем, кем он является для многих других людей. Чем-то отвратительным и ужасающим, чей вид нервирует, как вид огромного паука – прикосновение к которому также неприятно, как прикосновение к жабе или змее. Луица резко отвернулся, но в тот же миг почувствовал, как две широкие ладони легли на его плечи, и услышал зловещий голос комиссара. «Сударь, вы арестованы по подозрению в убийстве графа де Серни. Арест ошеломил барона, так как он сразу подумал о том, что теперь не сможет помочь ни Леони, ни Каролине, ни госпоже Пироль. Но то, что должно было испугать его больше всего, внушило надежду, абсурдность обвинения вселила в него уверенность, и, поняв, что речь идет не о похищении госпожи Дессерни, возраптал: «Постерегитесь, сударь, господин Дессерни, несомненно, чувствует себя так же прекрасно, как мы с вами. Я подозреваю, что стал жертвой ошибки или, скорее, преступной махинации и подлого оговора». «Забирайте господина», – приказал комиссар полиции. «Вы забываете, с кем имеете дело», – возмущенно вскричал барон. «Наденьте господину наручники», – сказал комиссар. «Я протестую против незаконного ареста». «Проводите, господина», – продолжал трехцветный служака. Жандармы живо уткнули приклады своих мушкетонов барону в бока, и тому пришлось согласиться направиться в сторону тюрьмы, куда его должны были отвезти. Однако барон еще раз остановился. «Я требую, чтобы меня немедленно проводили к судебному следователю», заявил он комиссару. «Вы ответите, если откажетесь выполнить мое требование». «Я буду ужинать в городе», сказал комиссар одному из жандармов. «Вот ордер на арест, передайте его тюремному смотрителю, и пусть он не забудет поместить господина в одиночную камеру». Произнеся эти слова, комиссар развязал свой трехцветный шарф, и тут же вернулся к гражданской жизни. Он отправился откушать утиной печенки к одной прелестной торговке чулками, муж которой был его приятелем. Невозмутимость комиссара странным образом поколебала уверенность Луицы в самом себе. Он вспомнил, как дьявол частенько повторял ему, что обладает властью, которая почти никогда не теряет своего воздействия на людей. И тогда он обратился к одному из жандармов, в чьих руках его оставили. Хотите заработать десять луи? Отведите меня к судебному следователю». «Хорош он со своими десятью луи», — сказал первый жандарм. «Он, наверное, думает найти их в какой-нибудь щелке в своей будущей опочевальне. «Замолчи», — остановил его другой жандарм, который был из местных, и который отвел своего товарища в сторонку. «Это один из знатных господ города. У него, говорят, столько денег, что ими можно вымостить площадь Капитолия». И если ты захочешь отвести его к судебному следователю, то он даст тебе не десять луи, а все 25. пять луи Глаза первого слуги отечества засверкали ярче бляхи на его протупее. «А на нас двоих получится пятьдесят!» — не унимался первый. «Ладно, скажи ему, раз ты его знаешь». «Спасибочки, он не мне предлагал, это твое дело». «Нет уж нет, он скажет, что я сам с него вымогал» лучше отведу его примехонько, в тюрьму пошли человек с 50 луи обратился жандарм к луици. двигай быстрее подумать только сказал барону другой жандарм ему послышалось 50 луи как будто есть кто-то кто хочет дать 50 луи за такую ерунду всего-то отвести к следователю я дам вам их немедленно заверил арман не выходя из этого помещения ах так сказал первый жандарм А вы, случайно, может, и невиновны? У вас такой уверенный вид, что я начинаю верить. Ты тоже начинаешь верить, так ведь? «Черт подери, да, мы начинаем верить», — подхватил второй. «В самом деле, вы, может, невиновны, разумеется. И поскольку вы хорошо себя вели, мы отправляемся к следователю». «Идиот», — подхватил другой. «И раз уж мы так любезны, то надо быть любезными до конца. Давай развяжем ему руки, чтобы он мог жестикулировать». Все правильно, вид у него совсем неприступный. Чтобы он смог снять шляпу, если встретит знакомых, и залезть в карман, если захочет достать платок. Луици все понял и полез в карман, чтобы достать 50 луи, предназначенные для любезных господ из полиции департамента. В общем, сделка была заключена, стороны отблагодарили друг друга соответствующим образом и, не имея возможности взять фиакр, поскольку в Тулузе Фиакр вещь неизвестная, они провели барона переулками и, наконец, доставили к судебному следователю. Каково же было удивление барона, когда он вошел в особняк маркиза Дювали через ту же маленькую калитку, которая 10 лет назад привела его к несчастной Люси. Его изумление возросло еще больше, когда его отвели в тот же флигель, где он в последний раз встречался с маркизой и ему показалось, что странное предначертание отметило его приход, когда его ввели в тот же будуар, в котором она так безумно отдалась ему. Всего через несколько минут появился сам маркиз, облаченный в длинный халат. Маркизу Дювалю было в ту пору около 50 лет. Старый распутник, изнуренный оргиями, он сохранил все претензии молодости и уделял больше времени своему туалету, чем своим делам. Только после смерти жены он занял место судебного следователя, чтобы обрести то, что называется положением. Как яствует из предыдущей главы, Луицы был уже в курсе этого обстоятельства, но оно так мало взволновало его тогда, когда Лилия вскользь упомянула о нем, что он никак не ожидал оказаться у маркиза. Войдя в будуар, маркиз тут же сделал жандармам знак удалиться и обратился к Луицы. «Только вас, барон, я согласился принять, поскольку я одевался к приему у нашего первого председателя, и мне остается всего полчаса, но мы старые друзья и к тому же родственники, поэтому можно без церемоний, и вы позволите мне продолжить мой туалет». При этих словах он позвонил, появился камердинер и принес все, что необходимо следователю, чтобы выглядеть как Дэнди. «Да, так вы пришли по этому делу с господином Досерни». «Как это, похитив жену, вы потом убиваете мужа? Это выходит за все дозволенные рамки». «Послушайте, Маркиз», — возразил Луицы, «неужели мне действительно предъявлено обвинение в убийстве?» «Не только предъявлено», — ответил судебный следователь, натягивая шелковые чулки, «но еще и хорошо доказано». «Как доказано?» — вскричал барон. «Неужели граф не мертв?» «Так мертв», — Маркиз надел панталоны, — что был найден с двумя пулями в зарослях около большой дороги в полу около Буаманде. Его слова ошеломили барона. Он вспомнил, в каком обличье был дьявол, когда провожал его как раз до этого места, и содрогнулся при мысли, что то была одна из его хитростей, чтобы окончательно погубить его. Он оставался нем и недвижим, как вдруг следователь, подтягивая бретельки панталон, необычайно весело и небрежно заявил ему. «Послушайте, у вас очень хорошие панталоны, право ангела, а не панталоны. У кого вы одеваетесь в Париже?» Луицы не слышал его. Он поднял голову с видом обреченного человека и сказал маркизу Дювалю. «Как? Графа нашли мертвым около большой дороги?» «Да-да», — «Да, да», ответил судебный следователь и, обернувшись к своему камердинеру, добавил. «Мне никогда не удавалось заполучить таких панталон, как у барона». «Так кто же вас одевает, Луицы?» Не помню, барон был совершенно не расположен говорить на эту тему. «Очень жаль, не унимался судебный следователь. Я бы многое отдал, чтобы узнать имя и адрес этого портного». Не зря барон увидел свет глазами дьявола. Интерес маркиза внушил ему больше надежды, чем его собственные невиновности, он сказал. «Кажется, я припоминаю. Думаю, Юман так зовут портного». «Запомни это имя», — приказал маркиз Камердинеру, завязывая галстук. «Но даже если граф был действительно убит», — продолжил барон, — «почему в этом обвиняют меня?» «Потому что любовник жены — самое заинтересованное лицо в том, чтобы избавиться от мужа». «Вы тоже думаете, что я виновен в этом преступлении?» «О том и речь. Я говорил о дуэли без секундантов. Обстоятельства стоили того, но это еще надо доказать». Впрочем, есть одно отягчающее обстоятельство. Рядом с маркизом нашли две шпаги, а он был убит выстрелом, и это вроде бы доказывает, что если вы на империале договорились о дуэли, то ее опередило убийство. «Так господина Досерни видели на дороге в Буаманде?» Луидс встал от волнения. «Как это видели? Вы же сами провели с ним полдня в дороге». Тут барон понял, что попался в смертельную ловушку, уготовленную ему сатаной. Он почувствовал, как кровь отлила от его лица и отвернулся, чтобы скрыть свой страх, который мог быть истолкован как доказательство его вины. Он так резко отвернулся, что маркиз взглянул на него и, в свою очередь, вскричал. «Поистине восхитительное платье! Оно тоже от Юмана!» Арман не отвечал, а судебный следователь, продолжая восторгаться, указал на Луица своему камердинеру и сказал. «Каков покрой!» «Ни одной складочки, не то, что одежда, которую мне шьют здесь, в Тулузе. Я непременно должен одеваться у этого портного». До Армана дошли его слова, он обернулся к маркизу и с возмущением произнес. «Вы для этого приняли меня? Я этого должен был ждать от вас». Судебный следователь, призванный к своим обязанностям, не отрывая глаз от платья обвиняемого, сухо ответил. «Послушайте, барон». «Мне поручили вести следствие по вашему делу. Я очень сожалею, но все улики против вас. Даже наш разговор, который, уверяю вас, имел свою цель. И, разумеется, если бы вы не были виновны, вы смогли бы дать более здравые ответы на мои, возможно, неявные вопросы». Луицце понял, под какой грубой вуалью Маркиз хотел скрыть глупую легковесность своего поведения, и окончательно убедившись в том, что ему нечего ждать от этого человека, если он не польстит его смехотворной манией, ответил. «О, мой дорогой Дюваль, если вы приняли ярость, вполне естественную для честного человека, за смущение преступника, я готов доказать вам, что угрызения совести не владеют мной настолько, чтобы я забыл такую важную вещь, как забота о собственном туалете». Как я уже сказал, я одеваюсь уюманно, несомненно, это лучшее, что есть во всем Париже. Если желаете, я дам вам письмо для него, поскольку я его постоянный клиент. Мне он не откажет. Он всегда с особым вниманием относится к тем, кого я ему рекомендую. «Принеси перо и бумагу», — приказал маркиз Камердинеру. «И не забудьте адрес, мой дорогой барон». Да-да, барон сложил письмо и передал его маркизу, который прочитал господину Юманну, улица Ришелье. Маркиз был полностью одет, он придал волосам нужное направление, расправил жилет, оглядел себя со всех сторон и стал натягивать перчатки, когда барон снова обратился к нему. «Ах да, мой дорогой, услуга за услугу. Надеюсь, вы подпишете приказ о моем немедленном освобождении». «Я!» — вскричал судебный следователь. «Как я могу? Вам, мой дорогой, грозит смертная казнь!» «Зачем тогда было принимать меня?» – удивился барон. «Это моя обязанность выслушивать обвиняемых», – отвечал служитель правосудия. «Мне кажется, я выполнил ее более чем добросовестно, поскольку должен был допросить вас не ранее, чем через 24 часа после ареста. Впрочем, мой дорогой, вы не сообщили мне ни одного факта в свою пользу. Все, что я могу сделать для вас, это приказать, чтобы с вами обходились как можно почтительнее». «Позовите жандармов», — приказал он Камердинеру. «Но это подло». Маркиз натянул перчатки и взялся за шляпу, затем он выпрямился и сурово заметил. «Не осложняйте ваше положение тяжкими оскорблениями, за которые я буду вынужден вас наказать. Вы!» Луице вспомнил в этот момент, кем был Маркиз Дюваль, заодно он вспомнил о госпожу де Кримансе и бедную Люси, малышку Лили. «Вы! Ничтожество!» «Вы, сделавший порог своей профессии, вошли жандармы!» «Жандармы!» – гневно вскричал Маркиз. «Уведите обвиняемого, и пусть с ним обращаются с крайней строгостью!» Маркиз удалился, жандармы увели Луицы. Он был так подавлен, что пересек почти полгорода, не замечая, как встречные с любопытством разглядывают его и узнают.